Глава 30. Игра в прятки. Игры с паранормальными явлениями мне совершенно не нравились. Стоило только вспомнить обезумевших птиц или чертовщину, творившуюся в бане, бросала в дрожь. Чтобы разрушить проклятие гнезда, нам постоянно приходилось сталкиваться с опасностями. Но мы, зная это, все равно встречались с ними лицом к лицу. Но этот раз отличался от остальных. На кону стояла человеческая жизнь. Теперь, даже если бы мы захотели отсидеться в сторонке, не смогли бы. Мы были обязаны спасти Катюху. На всякий случай я отпросился у бабушки к Зое с ночевкой, за что получил наставление в спину, чтобы, не дай бог, мы не принесли в Подоле. Что бы это вообще значило? Дождь все никак не прекращался. Небо плакало, будто переняло наше настроение. Шли ровным строем. Молчали. Каждый, наверное, готовился к худшему. В воронем гнезде могло случиться все, что угодно. Я в этом лично убедился. Было до одури страшно. За себя, за ребят, за Катюху. Она сильная и смелая, но сейчас осталась совсем одна. Мы ушли далеко от моей крепости, в Заречье. хибаров в которой Глеб с Катюхой нашли фото, находилась на одной улице с домом Карасева. Я надолго запомню лицо этого мужчины, умершего от страха. Заброшка, если смотреть с улицы, казалась небольшой. Зайдя же во двор, я понял, что дом был растянут в длину и напоминал вагон. Сруб посерел от времени, и все же был еще в приличном состоянии. В окнах не хватало стекол. Шифер на крыше потрескался, но если бы кто-то подошел с умом к ремонту, дом мог бы снова стать жилым. Рисунок действительно был. Девочка в сарафане и с двумя косичками стояла, разведя палочки руки в стороны художник, создавший это творение, не пытался передать детальное сходство с оригиналом, но Катюхины черты на картине все же присутствовали. Под ногами девочки неровными каракулями шла надпись «Катю надо найти». Так схематично обычно рисуют дети, — подумалось мне, — и почерк тоже детский. Мы пялились на сие произведение искусства, когда услышали младенческий плач, пробирающий до дрожи в коленях. Холодок проник под ветровку и мурашками прошел по спине. К тому же, несмотря на полдень, было довольно темно из-за туч. Пасмурное небо, противно моросящий дождь и детский плач. Просто комбо ужаса для меня. «Что это?» — прижавшись к моей спине, спросила Зоя. «Звук доносится из дома», — нахмурился Глеб. «Идем». Глеб твердым шагом направился к дому, а мы с ребятами замерли на месте. Плач не прекращался, тоненький голосок вытягивал печальные ноты. Волосы на голове вставали дыбом. Я вспомнил, что обещал искать Катюху, чего бы мне это ни стоило, и, поборов страх, хотя нет, просто перестав обращать на него внимание, двинулся следом за Глебом. Глеб стоял в пустом, словно мертвом коридоре и испуганно оглядывался по сторонам. Беленые стены, обшарпанный дощатый пол, нагоняли чувство обреченности и тоски. Казалось, сам дом стал отпечатком, настолько он был безликим и безжизненным. Плесень покрывала поверхности кое-где уцелевшей мебели. Тут пахло пылью, сыростью и гнилью. Я вспомнил крыс в прошлом доме и передернулся от чувства мерзости. Наверняка здесь, как и в остальных заброшках, валяется огромное количество маленьких трупиков. Дышать такими запахами не хотелось. Спасал положение только тонкий аромат дождя, проникавший сквозь разбитые стекла. Плач усиливался. То, что издавало этот звук, находилось в дальней комнате, куда, как будто специально, не проникал тусклый свет. Ребята, поспешившие догнать нас с Глебом, столпились у меня за спиной. Кики держал наготове биту. Зоя — фонарик. Гуськом двинулись на тоненькие всхлипы. Доски жутко скрипели и стонали под подошвами ботинок. Дыхание присутствующих становилось более шумным с каждым шагом. Я прижал Зою ближе к себе в надежде защитить, если ей будет угрожать опасность. Сердце колотилось так, словно пыталось пробить грудную клетку. Страх, отчаяние и надежда. Надежда на спасение нашей маленькой подруги. Мы медленно протопали из коридора в гостиную, а потом также плотно, прижавшись друг к другу, прошли через спальню и оказались в небольшой комнатушке. Окно снаружи было заколочено фанерой поэтому свет сюда не проникал, но красный выцветший диван у дальней стены я разглядел хорошо. На нем сидела кукла. Та самая кукла со старого черно-белого снимка. Плач тут же стих. Мы замерли в поистине гробовой тишине. Мне показалось, что прошла целая вечность, пока мы будто каменев, глазели на целлулоидную игрушку в платьице с мелкой бахромой. Ее мертвые кукольные глазки смотрели на нас, Меня словно сковало раскаленными тисками, от страха затошнило. Зоя чуть не падала в обморок, навалилась на меня всем телом, но старалась удержать сознание. Внезапно в гостиной послышался топот детских ножек. Потом затих совсем близко, и вместо него мы услышали звонкий смешок. Не сговариваясь, мы бросились к выходу, но дверь не поддалась. Толкали ее все вместе, кто-то кричал, паника поглотила каждого. Казалось, что воздуха не хватает. Я метнулся к окну без стекол, думая выбраться через него, но оно будто затянулось невидимым щитом. Мы оказались в ловушке. «Ребята!» — дрожащим голосом проговорила Зоя. «Что происходит?» «Не расходитесь!» — скомандовал Глеб так же, как и я, пробуя открыть окно. «Похоже, эта дрянь заперла нас здесь». «Как заперла?» — ахнул Кики. «Я не могу оставаться тут вечно! У меня дела! Планы на жизнь!» «Не ной, приказал Глеб. «Возьмите себя в руки!» Повисла гробовая тишина. Мы молчали, и посторонние звуки тоже прекратились. Глеб осмотрелся по сторонам, а потом неожиданно метнулся к голубому, расшатанному серванту на кухне. Мебели в доме было немного, и этот громадный старый шкаф действительно привлекал внимание но не настолько, чтобы изучать его досконально и прямо сейчас. Но тут же я понял, что именно заинтересовало нашего главного в этой развалюхе. Глеб обнаружил между створками голубого старика на клочок бумаги. Друг пробежал взглядом по строчкам, написанным на листке. «Будьте начеку и следите друг за другом», отступая на пару шагов от мебели, скомандовал он. «Видимо, нам действительно придется сыграть с чем-то в прятки» а иначе оно не выпустит нас отсюда. — О чем ты? — проглотив вязкие слюни, спросил я. Глеб молча протянул мне записку. Я принялся читать ее вслух. — Мы прячемся, ты водишь, и правило одно. Дом — это наша крепость. Не покидай его. Ш — Что это за хрень? — еле выговорил Рыжий. — Чьи-то дурацкие шутки. Шутки! Шутки кончились, Сань. Глеб был настроен решительно. «Я думаю, это очередной отпечаток. Ребенок. Возможно, Катюху он выбрал, потому что она тоже мелкая. В записке сказано «Мы прячемся». Значит, есть вероятность того, что это не один призрак». «Черт!» — заскулил Кики и крепче сжал биту, которая еще ни разу не пригодилась нам при упокоении мертвецов. «Мне кажется, если мы будем играть по правилам...» «Сможем выбраться отсюда и, возможно, отыщем Катюху», — предположил я. «Прячьтесь, я водящий». Зоя испуганно вытаращила глаза и вцепилась в меня точно клещ. Я тоже боялся. На самом деле я давно забыл, что значит не чувствовать страха. «Разделяться нельзя», — запротестовал Кики. «Помните, я спец в ужастиках. Разделимся, и нам крышка». «Да-да-давайте придумаем что-нибудь другое» нервно предложил Рыжий. «Что придумаем? В записке четко сказано «прятки». «Но правило только одно, Глеб, не покидать дом!» снова возразил Кики. «И это лишь и сказано четко в записке». «Это прятки, ребят. не догонялки, ни чехарда и не любая другая тупая игра. Прятки!» «Нам придется разделиться, иначе никак», поддержал я Глеба. «Хоть мне этого тоже не хочется». Зоя, плотно прижимавшаяся ко мне, тихо заскулила. Я погладил ее по плечу. В ее глазах читался ужас, но интуиция подсказывала, что выбора нет. Я аккуратно отодвинул руку Зои и покачал головой. «Нельзя прятаться вместе. И водящий тоже должен быть один». Наклонился к ее уху и прошептал. «Не бойся, я буду рядом». Отвернулся от ребят, уткнулся лбом в холодную дверь, ведущую к свободе, и закрыл глаза. Принялся громко считать вслух. Голос дрожал, но я не сбавлял темп. На цифре десять замолчал и медленно обернулся. Отчаяние и пустота сдавили горло. Никого из ребят не было. «Иду искать», — прошептал я и на негнущихся ногах двинулся вперед. Пока считал, не ощущал движения друзей, хотя половицы под моими ногами скрипели так, словно вот-вот развалятся. За звуком собственного голоса можно было не расслышать шагов, но мне почему-то казалось, что ребята просто испарились. От таких мыслей становилось совсем паршиво. Я чувствовал биение сердца где-то в глотке. Стояла полнейшая тишина, но из-за бурного потока сбивчивых мыслей казалось, что я на стадионе во время футбольного матча, где все скандируют и шумят. Стало душно. Я оттянул ворот ветровки и протяжно выдохнул. Пальцы дрожали, и мне никак не удавалось унять эту дрожь. Вдруг снова раздался озорной топот детских ножек. Этот звук пробирал до мурашек, похлеще злобного рыка любого дикого зверя. Я почувствовал, как пощипывает от страха глаза, но постарался взять себя в руки. Не хватало еще расплакаться и бросить водить. Тогда мы точно проиграем. Я медленно обошел кухню, проверил за голубым сервантом, но никого не нашел. На цыпочках двинулся дальше, но вовремя обратил внимание на сполшую на пол скатерть и под столом обнаружил Кики. «Слава богу!» — прошептал друг мне в шею. Такая близость нервировала, но я не стал отталкивать парня. «Одному находиться в этом доме совсем уж жутко! Надо быстрее отыскать Зою. Даже не Кики, а себе, — сказал я. Куда она могла спрятаться?» Конечно, подсказывать тоже было не по правилам. Поэтому я не дал кики сообщить о местонахождении Зои. Уже вдвоем мы пошли дальше. Кухня, гостиная и две спальни. Четыре комнаты, в которых сложно не найти человека. Гостиная была обставлена мебелью лучше других комнат. Габаритный шкаф, сафа и пара лавок. Темная занавеска из плотной ткани будто дышала во мраке пасмурного дня. Не знаю почему, я боялся отодвинуть ее и найти следующего игрока. Возможно, потому что подозревал, что это может быть кто-то чужой. Я осторожно протянул руку и почувствовал грубую ткань в своей ладони. Тут раздался раскат грома, резкий и оглушающий. То, что скрывалось за занавеской, бросилось на меня, и я вскрикнул. Адреналин хлынул в кровь, и я уже собирался скинуть с себя существо, но ощутил запах меда и травяного шампуня. Так пахла Зоя. Девушка повисла на моей шее, Я обнял ее в ответ. Глеб прятался в шкафу, а Рыжий зашел глубже всех в дом. Парень скрывался в первой спальне, смежной со зловещей комнатушкой, и изнемогал от страха из-за соседства жуткой куклы. Катюху и другого ребенка, или детей, я не нашел. Оставалась единственная необысканная территория, где могли находиться оставшиеся игроки. Мы опасливо переглянулись с ребятами, но все же вернулись к целлулоидной игрушке. Кукла все так же неподвижно сидела на диване. Прятаться тут было негде. «Короб для белья!» — прошептал Рыжий. «В нем достаточно места для одного ребенка!» Я сглотнул ком, застрявший в горле, и потянулся к кукле. Все происходило, будто в замедленной съемке. Сердце неистово билось. Один кадр из жуткого ужастика, и вот я касаюсь пыльного платья. Другой кадр — беру игрушку в руки. Ничего не происходит. «Давай ее сюда!» Расцепляя мои онемевшие пальцы и забирая куклу, сказал Глеб. «Ты должен открыть диван. Ты водишь». Я судорожно кивнул и снова нагнулся к дивану. Сделал усилие, чтобы поднять подвижную часть мебели и... Ничего. Там никого не оказалось. Пусто. «И что теперь?» — слабым голосом спросила Зоя. «Я не знаю», — ответил Глеб. «Я думал...» Новая волна страха ударила вниз живота. Детский хохоток послышался откуда-то снизу. Мы, не сговариваясь, уставились себе под ноги. Мы стояли на крышке подпола, откуда доносился веселый смех.